И глазки были черненькие, умные, как у мышки. Она была босиком, пальцы ног казались очень длинными, сильными, цепкими. Странные были дети. «Привет», — сказал мальчик скрипучим голосом. «Сыграешь с нами? А что за игра?» — спросила Мишата. «Опасная?» — «Опасная?» — «Это же игра!» «Называется поддавки. Играется на полу. Один ходит поперек, остальные вдоль. Кроме красного квадрата он стрелка. Если попадешь на него... Можешь один раз поменять направление. Кубик бросается по очереди. Один ходит поперек, это поезд. Кому он поддаст, выбывает. Я ездила в поезде, сообщила Мишата. Ну и гордись. Сюда, что ли, поездом приехала? Поездом. Из деревни, что ли? Почти. Я рядом жила с деревней. А чего так выглядишь? Одна, что ли, живешь? Одна. Давно? Дней семь, наверное. Наверху или здесь? Наверху. А там где? В комнате для мотора. Нее тайная лестница ведет. По попадать на нее надо через подвал. Там под домом подвал. С улицы залезаешь в дыру, проходишь подвалом и выходишь через дверь на ту лестницу. Мишата так давно не говорила длинно, что с непривыччки запыхалась и помогала себе руками, жестами изображая устройство дома. Дети не двигались, но их зрачки неотрывно следовали за руками Мишаты. А ты наверху знаешь кого-нибудь? Не никого. А здесь, в метро. Я в городе вообще никого не знаю. Дети переглянулись между собой и опять уставились на мешату. А есть пить, когда станешь. Я к партизанам в квартиру ходила через тайную дверь. Там у них набирала из кастрюли банок, отрезала по кусочку, что режется. Я так немного, чтобы не заметили. Но они заметили, видно. Ловить меня не стали, просто заперли дверь. У девочки на полу оживилась чумазая личика. Хихикнув, она поглядела на Мишату, как на диковинного зверя. Одноглазая, склонясь к уху мальчика в шапке, прошептала что-то. Тот покачал головой и сказал, отойдем за угол, об нас тут спотыкаются. Повернулся и пошел в арку. Дети тоже пошли, кроме маленькой, которой осталась сидеть и подбрасывать кубик. Ей, наверное, нельзя было выходить по игре. Мишата задержалась на миг и пошла за остальными. Они остановились в темном углу между стеной и железным шкафом. Мишата ждала, что скажут Но все молчали. Наконец, Одноглазая попросила. «Языков, узнай, а чего ей вообще надо?» Языков, не отрывая взгляда от мешаты поскреб свою шапку. «Да, странная фигура». «И вы странные», — сказала мешата «Мы хотя бы друг для друга не странные, а ты для всех». «Я разыскиваю агентство», — сказала мешата девочке. «Модельная, Розалия». «Зачем еще?» – спросил Языков. «Там будут выбирать королеву красоты. Надо, чтобы меня выбрали. Почему именно тебя-то? У меня в поселке народ живет плохо. Зимой еще ничего, а летом совсем невозможно. Если я стану королевой, то смогу поменять жизнь. Поэтому меня и послали в агентство». Мальчик в колпаке засмеялся. Но Языков остался строгим. «Адрес-то есть у тебя?» «Да нету. Мы же сперва не знали, что он нужен». И по ошибке отрезали. Вот объявление только. Мишата вынула сложенное объявление. Он взял. Прочел внимательно и передал девочке. Та тоже прочла. Все по очереди посмотрели объявление. Языков стоял, хмуро думая. Потом сказал. Оно же пятилетней давности. Как это? Ну, газета напечатана пять лет назад. Ты читать хоть умеешь? Считать тама Пень-перепень. 2000 Двухтысячный год. «Умею», — тревожно сказала мешата «И что же? Агентство, может, не закрылось еще?» «Я думаю, ты ничего не найдешь». «Не найду? Нет. Я думаю, тебе пора обратно ехать». «Куда же мне ехать?» — ответила мешата «Нет, ехать мне не получится. Я, когда садилась в поезд, не посмотрела название станции. Теперь только снега ждать. По снегу я и вычислю дорогу сама. Или проводника сделаю». Но снег-то придет дней через шестьдесят пять. Время есть поискать. «Давай, давай!» — сказал мальчик в колпаке, ухмыльнувшись. Он стащил колпак. На голове его оказалась огромная спящая крыса. Почесав под ней, он опялил колпак обратно. Одноглазая вопросительно глядела на Языкова. Тот недовольно произнес. «Ведь я уже сказал, не ищи!» Сказал? «Что же ты не слушаешь? Мы не так уж часто даем советы!» Мы вообще с наземными детьми не разговариваем. — Да нет, я слушаю, — сказала Мишата. Просто народ готовился много лет.